Толемей нагнулся, вытряс песок из просохших волос, не спеша, выбрался на дорогу и скоро оказался совсем недалеко от длинных стен Мунихеона. К лесистым склоном гор, уже покрывавшимся предвечерней синим глой, тянулся хвост пыли за колесницей Таис. У юной гитеры были великолепные лошади. Так быстро неслась ее параконная повозка.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 Оскорбитель не знал, что имеет дело с закаленным воином. В мгновение ока Птолемей схватил камень, как их валялось множество по обеим сторонам дороги, и, бросив его в догонку, попал Афинину в шею ниже затылка. Быстрота удалявшейся колесницы смягчила удар. Все же обидчик упал и вывалился бы, если бы возница не схватил его и не осадил лошадей.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 «Уж не тот ли это, что написал на стене керамика, предложение Таис?» Птолемей довольно усмехнулся. Оказывается, в лице своего оскорбителя он приобрел соперника. Правда, обещать Гетерри за короткую связь «талант серебра», подобно Филопатру, македонец не мог. «Разве несколько мин?»